Страница 58. Дворяне, собственно, меньше воруют, они открыто берут чужое. Впрочем, где случится, пахулы на руку не кладут. Все эти милые слабости встречаются в форме еще грубейшей у чиновников, стоящих за четырнадцатым классом, у дворян, принадлежащих не царю, а помещикам. Но чем они хуже других, как сословия, я не знаю. Перебирая воспоминания мои не только о дворовых нашего дома и сенатора, но о слугах двух-трех близких нам домов в продолжении 25 лет, я не помню ничего особенно порочного в их поведении. Разве придется говорить о небольших кражах. Но тут понятие так сбито положением, что трудно судить. Человек-собственность не церемонится с своим товарищем и поступает за панебрата с барским добром. Справедливее следует исключить каких-нибудь временщиков, фаворитов и фавориток, барских барынь, наушников. Но, во-первых, они составляют исключение. Это Клейн-Михели, конюшни, Бенкендорфы от погреба, Перекусихины в затрапезном платье, Помпадур на босу ногу. Сверх того, они-то и ведут себя всех лучше, Напиваются только ночью, И платье своего не закладывают в питейный дом. Простодушный разврат прочих, Вертится около стакана вина и бутылки пива, около веселой беседы и трубки, самовольных отлучек из дома, ссор, иногда доходящих до драк, плутней с господами, требующими от них нечеловеческого и невозможного. Разумеется, отсутствие, с одной стороны, всякого воспитания, с другой – крестьянской простоты при рабстве, внесли бездну уродливого и искаженного в их нравы. Но при всем этом они, как негры в Америке, остались полудетьми. Безделица их тешит, безделица огорчает. Желания их ограничены и, скорее, наивные и человечественные, чем порочны. Вино и чай, табак и трактир – две постоянные страсти русского слуги. Для них он крадет, для них он беден, из-за них он выносит гонения, наказания и покидает семью в нищете. Ничего нет легче, как с высоты трезвого опьянения Патера Метью осуждать пьянство и, сидя за чайным столом, удивляться, для чего слуги ходят пить чай в трактир, а не пьют его дома несмотря на то, что дома дешевле. Вино оглушает человека, дает возможность забыться, искусственно веселит, раздражает. Это оглушение и раздражение тем больше нравится, чем меньше человек развит и чем больше сведен на узкую пустую жизнь. Как же не пить слуге, Осужденному на вечную переднюю, на всегдашнюю бедность, на рабство, на продажу. Он пьет через край, когда может, потому что не может пить всякий день. Это заметил лет 15 тому назад Сенковский в библиотеке для чтения. Страница 59. В Италии Южной Франции нет пьяниц от того, что много вина. Дикое пьянство английского работника объясняется точно так же. Эти люди сломились в безвыходной и неровной борьбе с голодом и нищетой. Как они не бились, они везде встречали свинцовый свод и суровый отпор, отбрасывавший их на мрачное дно общественной жизни, и осуждавший на вечную работу без цели, снедавшую ум вместе с телом. Что же тут удивительного, что, пробывшись дней рычагом, колесом, пружиной, винтом, человек дико врывается в субботу вечером из каторги мануфактурной деятельности и в полчаса напивается пьян, тем больше, что его изнурение – Немного может вынести. Лучше бы и моралисты пили себе ирландскую или шотландскую водку, да молчали бы, а то с их бесчеловечной филантропией они накличутся на страшные ответы. Филантропия – благотворительность, лицемерная помощь бедным, тщетная попытка сгладить классовые противоречия. Пить чай в трактире имеет другое значение для слуг. Дома ему чай не в чай. Дома ему все напоминает, что он слуга. Дома у него грязная людская. Он должен сам поставить самовар. Дома у него чашка с отбитой ручкой. И всякую минуту барин может позвонить. В трактире он вольный человек. Он господин. Для него накрыт стол. Зажжены лампы, для него несется с подносом половой. Чашки блестят, чайник блестит. Он приказывает, его слушает. Он радуется и весело требует себе паясной икры или растягайчик к чаю. Во всем этом больше детского простодушия, чем безнравственности. Впечатления ими овладевают быстро, но не впускают корней. Ум их постоянно занят или лучше рассеян случайными предметами, небольшими желаниями, пустыми целями. Ребячья вера во все чудесное заставляет трусить взрослого мужчину. И та же ребячья вера утешает его в самые тяжелые минуты. Я с удивлением присутствовал при смерти двух или трех слуг моего отца. Вот где можно было судить о простодушном беспечии, с которым проходила их жизнь, о том, что на их совести вовсе не было больших грехов, а если кое-что случалось, то уже покончено на духу с батюшкой. На этом сходстве детей с слугами и основано взаимное пристрастие их. Дети ненавидят аристократию взрослых и их благосклонно снисходительное обращение, от того, что они умны и понимают, что для них они дети, а для слуг лица. Вследствие этого они гораздо больше любят играть в карты и в лото с горничными, чем с гостями. Гости играют для них из снисхождения, уступают им, дразнят их и составляют игру, как вздумается. Горничные играют обыкновенно столько же для себя, сколько для детей. От этого игра получает интерес. Страница 60 Прислуги чрезвычайно привязываются к детям это вовсе не рабская привязанность, это взаимная любовь слабых и простых. В Старь бывала, как теперь в Турции, патриархальная династическая любовь между помещиками и дворовыми, здесь переходящие из поколения в поколение. Нынче нет больше на Руси усердных слуг, преданных роду и племени своих господ, и это понятно. Помещик не верит в свою власть, не думает, что он будет отвечать за своих людей на страшном судилище Христова, а пользуется ею из выгоды. Слуга не верит в свою подчиненность и выносит насилие не как кару Божью, не как искус, а просто от того, что он беззащитен, сила солому ломит. Я ознавал еще в молодости два-три образчика этих фанатиков рабства, о которых со вздохом говорят восьмидесятилетние помещики, повествуя о их неусыпной службе, о их великом усердии и забывая прибавить, чем их отцы и они сами платили за такое самоотвержение. В одной из деревень сенатора проживал на покое, то есть на хлебе, дряхлый старик Андрей Степанов. Он был камердинером сенатора и моего отца во время их службы в гвардии. Добрый, честный, трезвый человек, глядевший в глаза молодым господам и угадывавший, по их собственным словам, их волю, что, думаю, было нелегко. Потом он управлял подмосковной, Отрезанный с начала войной 1812 года от всякого сообщения, потом один без денег на пепелище выгоревшего села он продал какие-то бревна, чтобы не умереть с голоду. Сенатор, возвратившись в Россию, принялся приводить в порядок свое имение и, наконец, добрался до бревен. В наказание он отобрал его должность и отправил его в опалу. Старик, обремененный семьей, поплелся на подножный корм. Нам приходилось проезжать и останавливаться на день на два в деревне, где жил Андрей Степанов. Дряхлый старец, разбитый параличом, приходил всякий раз, опираясь на костыль, поклониться моему отцу и поговорить с ним. Преданность и кротость! с которой он говорил, его несчастный вид, космы желто-седых волос по обеим сторонам головы черепа, глубоко трогали меня. Слышал я, государь мой, говорил он однажды, что братец ваш еще кавалерию изволил получить. Стар, батюшка, становлюсь, скоро Богу душу отдам. А ведь не сподобил меня Господь видеть братца в кавалерии, хоть бы раз перед кончиной лицезреть их в ленте и во всех регалиях. Кавалерия – знак отличия в виде орденской ленты через плечо. Здесь общее название ордена, поскольку награжденный назывался кавалером такого-то ордена. Регалия – В просторечии «Орден. Отличия». Страница 61. «Я смотрел на старика, его лицо было так детски откровенно, сгорбленные фигуры его, болезненно перекошенное лицо, потухшие глаза, слабый голос, все внушало доверие. Он не лгал, он не льстил. Ему действительно хотелось видеть прежде смерти в кавалерии и регалиях человека, который лет пятнадцать не мог ему простить каких-то бревен. Что это, святой или безумный? Да, не одни ли безумные и достигают святости? Новое поколение не имеет этого идолопоклонства. Если бывают случаи, что люди не хотят на волю, то это просто отление, из материального расчета. Это развратнее, спору нет, но ближе к концу. Они, наверное, если что-нибудь и хотят видеть на шее господ, то не Владимирскую ленту. Владимирская лента, на которой носили орден Владимира. Скажу здесь, кстати, о положении нашей прислуги вообще. Ни сенатор, ни отец мой не теснили особенно дворовых, то есть не теснили их физически. Сенатор был вспыльчив, нетерпелив, и именно потому часто группа несправедлив, но он так мало имел с ними соприкосновения и так мало ими занимался, что они почти не знали друг друга. Отец мой докучал им капризами, не пропускал ни взгляда, ни слова, ни движения беспрестанно учил. Для русского человека это... Часто хуже побоев и брани. Телесные наказания были почти неизвестны в нашем доме. И два-три случая, в которые сенаторы и мой отец прибегали к гнусному средству частного дома, были до того необыкновенны, что об них вся дворня говорила целые месяцы. Сверх того, они бывали вызываемы значительными проступками. Чаще отдавали дворовых в солдаты. Наказание это приводило в ужас всех молодых людей. Без роду, без племени они все же лучше хотели остаться крепостными, нежели двадцать лет тянуть лямку. На меня сильно действовали эти страшные сцены. Являлись два полицейских солдата по зову помещика. Они воровски невзначай, врасплох. Брали назначенного человека. Староста обыкновенно тут объявлял, что барин с вечера приказал представить его в присутствие. И человек сквозь слезы куражился. Женщины плакали. Все давали подарки. И я отдавал все, что мог, то есть какой-нибудь двугривенный шейный платок. Помню я еще как какому-то старости за то что он истратил собранный оброк отец мой велел обрить борду